глава третья мужья эль она всегда вела себя странно но тебе не кажется эндджи что это уже перебор словно сквозь вату до меня донесся чей то приглушенный мужской голос с сексуальной хрипотцой из любой мегеры можно сделать ласковую кошечку если окружить ее любовью и заботой джей возразил ему другой голос более мягкий все в наших руках Ты посмотри, какая куколка нам досталась. И она ведь нам жизнь спасла, забыл. Она купила меня и тебя на невольничьем рынке, когда нас уже признали дефектными и собирались ликвидировать, как ненужный мусор. А ее странности? Ну а у кого их нет? А сейчас на этом острове наверняка у нее проявляются последствия взрыва. До сих пор не понимаю, как она выжила, ведь ее очень сильно приложило ударной волной. А мы прокололись, не успели прикрыть её собой. И сейчас, видимо, у неё закрытая черепно-мозговая травма и как результат потери памяти. Можно сказать, по нашей вине. Не защитили. Надо дать ей время на восстановление и поменьше нервировать. — Да я вообще ангел в змеиной шкуре! — фыркнул тот. — Эль, ты в порядке, родная? Обеспокоенный мужской голос раздался совсем рядом со мной. Стоило мне только раскрыть глаза. Сначала я увидела белоснежное пушистое крыло, а потом уже его обладателя, склонившегося надо мной. Его небесно-голубые очи, наполненные тревугой за меня, были настолько красивы, что сердце пропустило удар. «Пить!» – просипела я, с трудом отведя от него взгляд и озираясь по сторонам. Оказывается, меня положили на чью-то рубашку, постеленную на траве под одной из пальм. а сверху соорудили импровизированный навес из огромных огромныхзеых листьев защищающий от солнца платье все еще было немного влажным из чего я сделала вывод что провела в отключке не так много времени змей с задумчивым видом сидел у меня в ногах ангел расположился возле моей головы а эльфы и след простыл может этот остроухий красавчик мне привиделся я уже ни в чем не была уверена пресной воды пока нет прости «Придется потерпеть», – поставил меня перед фактом Нак. «Вот, возьми в ротик». Огорошил он меня двусмысленной фразой и быстро приложил к моим губам небольшой белый камушек, похожий на кусочек мрамора. «Ты издеваешься?» – отшатнулась я от этого змеихвостого маньяка, и его лицо скривилось от досады. «Положи камушек под язык, Эль!» Ласково, словно к ребенку, обратился ко мне ангел. Он простимулирует отделения и жажда станет терпимой. Капитан аэролёта отправил своих людей на разведку местности, и они обязательно обнаружат источник пресной воды. В крайнем случае для опреснения задействуем эльфийскую магию. А пока что потерпи немного, родная. И не волнуйся, Джей дал тебе непростой камень, а лазертен, обладающий бактерицидными свойствами и совершенно безопасный для здоровья. объяснил он. Я покрутила гладкий светлый камень в руках и пришла к выводу, что хочу пить не настолько сильно, чтобы класть в рот подозрительные минералы. «Как ты себя чувствуешь, милая?» заботливо уточнил ангел. «Как Муму. Только Герасима не хватает», глухо отозвалась я, проведя рукой по влажному платью, и селись понять, что вообще происходит, почему я нахожусь в чужом, хоть и красивом теле, и как мне вернуться домой. Попыталась вспомнить, чем я занималась перед тем, как оказалась на острове. Но не могла. В голове был сплошной туман. «Я не знаю никого с именем Геррасим», – растерялся ангел. «Но если тебе его не хватает, мы его обязательно найдем», – решительно заверил он меня. «Я почти ничего не помню», – нахмурилась я, и ангел, понимающе кивнул. «Расскажите мне о... о нас». «Как давно мы женаты?» Внимательно посмотрела я на мужчин. «Вечность!» Заявил нак «Сутки!» Внес поправку ангел. «Что?» Опешила я. «Но как?» «Ты купила нас в Ливадии на невольничьем рынке!» Еще сильнее огорошил меня ангел. «И теперь мы твои душой и телом!» Подмигнул мне змей. «Вы мои рабы?» Я даже рот раскрыла от изумления. «Мужья», — уточнил крылатый красавчик. «Впрочем, на данной планете эти понятия не сильно различаются», — нахмурился он. «Вы не отсюда», — догадалась я. Я попал в плен к космическим пиратам недалеко от синтейской звездной системы, когда подлетал на исследовательском челноке к одной из черных дыр. Как нечто обыденное пояснил Нагг. Эти недоразвитые драканы не стали меня добивать, а решили переправить сюда, на ран, и сбыть на рынке, как живой товар. ноги тут большая редкость, и пираты подумали, что местные дамочки клюнут на экзотику и заплатят за меня немалые деньги. Вот только они просчитались, усмехнулся ангел. Не учли, что у нагов иммунитет на магию подчинения, и покорных рабов из них не выходит. Джей устроил на рынке несколько потасовок, пару раз попытался сбежать, оскорбил какую-то мерзкую на вид, но очень богатую и влиятельную дамочку, и в конце концов его приговорили к ликвидации как дефектный товар «Какой ужас!» – сочувствием посмотрела я на Нага. «А ты? Ты сам как там оказался?» «Меня продали в рабство за долги семьи», – со стыдом признался ангел, опуская голову. «Его зовут Энжитар. Энжи Тар. объяснил мне змей. И как у любого порядочного Ирлинга, у него патологическая страсть говорить правду. Мордашка-то смазливая, вот только стоит ему открыть рот, как дамочки вокруг приходят в ярость. Одной он прилюдно заявил, что голубые прыщи на ее подбородке — это признак венерического заболевания. Второй, что ей срочно нужно похудеть, иначе она сломает себе колени под весом грузного тела. Третий посоветовал сменить стиль одежды, чтобы перестать быть похожей на чокнутого попугая в период линьки. В общем, не знаю, как его не растерзали за такую откровенность. Но в конце концов тоже, как и меня, приговорили к ликвидации. «Ты сплосла нос, Эль, голубые глаза Энджи», Излучали огромную благодарность. Купила в самый последний момент, когда на нас Джейм уже направили лазерные пистолеты. Подошла и заявила, я беру этих двоих, оформляйте их моими мужьями. И бросила работорговцу кошелек с монетами. Я ничего такого не помню. Тяжело вздохнула я. А у нас с вами была это ну, брачная ночь, уточнила я, покраснев от смущения. Ангел попытался было ответить, но змей быстро закрыл ему рот рукой. «Ты обещала, что консумация нашего брака состоится сегодня», — заявил Нак. «Это правда?» — внимательно посмотрела я на энже и тот неожиданно задумался и неуверенно кивнул. Джей убрал ладонь с его рта и Эрлинг уточнил. «Ты заявила, что если мы будем ходить за тобой по пятам в аэролёте...» «Ты устроишь нам этой ночи жесткий секс!» «Даже так?» – удивилась я. «Ты выразилась несколько иначе, но основную суть Энджи передал». Усмехнулся Джей.